Гнездо пчел находилось высоко над землей, в расщелине одной из скал. Жужание было отчетливо слышно с земли, но добраться до них не представлялось возможным. «Попытка не удалась», — подвел итог Ом. Солнце было уже высоко, от скал веяло накапливающимся теплом. «Отдохни немножко», — сказал Ом ласково, — «а я посторожу». «Зачем?» «На всякий случай». Бруто подвел Ворбиса к тени от большого валуна и мягко уложил его на землю. Потом лег рядом сам. Жажда еще не стала мучительной. Он так напился в заброшенном храме, разве что не хлюпал при ходьбе. Быть может, чуть позже им удастся поймать змею. Жизнь не так плоха, если учесть, что многие в этом мире лишены и этого» ворбис лежал на боку его черные на черном зраке смотрели в пустоту бруто постарался уснуть он никогда не видел снов и сей факт крайне заинтересовал дедакттилоса он сказал что человек способный помнить все и не видящий снов должен мыслить очень медленно представь сердце говорил он Как и многие другие древние мыслители, Эфебы считали, что мысли возникают в сердце, а мозг является лишь устройством для охлаждения крови. Почти целиком занятая памятью, на повседневные мысли отводится лишь малая часть его сокращений. Это отчасти объясняло тот факт, почему Бруто шевелил губами, когда думал. Таким образом, это не могло быть сном. Скорее всего, во всем было виновато солнце. В его голове раздавался голос Ома. Черепашка говорила так, словно поддерживала разговор с некими людьми, слышать которых брута не мог. — Мои. Уходи. Нет. Мои. Оба. Мои. — Бруто повернул голову. Черепашка стояла между двух камней вытянув шею и раскачиваясь, был слышен еще какой-то звук, похожий на комарийный писк, и звучали обещания. Они мелькали мимо, что-то говорившие ему лица, формы, видение величия, мгновение блестящих возможностей. Они подхватывали его, возносили над миром все выше и выше, и все это принадлежало ему. Он мог всё. Нужно только поверить в меня, в меня, в меня. Перед ним появилась картинка. На соседнем камне лежал жареный поросенок, окруженный фруктами. А рядом стояла кружка пива, настолько холодного, что ее стенки покрылись инеем. Мои. Бруто мигнул. Голоса мигом исчезли. И еда вместе с ними. Он мигнул еще раз. Сохранялись лишь какие-то остаточные изображения. Он их не видел, а скорее чувствовал, несмотря на идеальную память. Бруто не помнил, что говорили голоса и какие еще картинки ему являлись. В памяти остались только жареная свинина и пиво. «Это потому, — тихо промолвил он что они не знают, чем тебя соблазнить, поэтому предлагают все подряд». Как правило, все начинается с ведения еды и плотских наслаждений. «Пока мы дошли только до еды», — сказал Бруто. «Хорошо, что я их поборол», — кивнул Ом. «С таким молодым и неопытным человеком, как ты, можно многое сотворить». Бруто приподнялся на локтях. Ворбис не пошевелился. «До него они тоже пытаются добраться?» «Полагаю, что да, но не получится» ничто не входит ничто не выходит никогда не видел такого замкнутого на себя разума они вернутся о да дел им все равно нечего когда вернуться попросил брута чувствуя легкое головокружение подожди пока мне не покажут плотские наслаждения ай ой ай ай брат нюумрат относился к ним крайне отрицательно но я думаю врага лучше знать в лицо а Голос Бруты перешел в хрип. «Впрочем, с меня хватит и видения какого-нибудь прохладительного напитка», — устало произнес он. Тени были длинными. Он с удовольствием осмотрелся. «И долго они здесь болтаются?» «Весь день настойчивые твари налетели, как мухи». «Почему?» — Брута узнал на закате. «Он встретил святого когтея» отшельника и друга всех мелких богов».